как того требует декларация, и потому не могу быть священником, сказал ангел. В вопросах религии всем существом своим я склоняюсь к очищению, или цитирую твое любимое послание к евреям: к изменению колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Отец был так удручён, что ангелу больно было смотреть на него.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 Она ходила по кругу, погоняемая мальчиком. Первые дни после приезда Тесс Клэр, просматривая книгу, журнал или ноты, только что полученные по почте, почти не замечал ее присутствие за столом. Говорила она так мало, а ее товарищи так много, что в их болтовне он не расслышал новой нотки. Вдобавок он имел обыкновение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 что о его присутствии в сущности почти забыли. О привидениях я ничего не знаю, говорила она, но знаю, что душа может выйти из тела еще при нашей жизни. Хозяин с набитым ртом повернулся к ней и смотрел на нее серьезно и вопросительно. Огромные его нож и вилка завтрак здесь был нешуточным — торчали перпендикулярно к столу, словно недостроенные виселица.